упражнение произнесите к г к г п а к к а г а к а к а т а г а г а т а